Глава 79, где старинные друзья сходятся. Мы спустились с Ноугиля, миновали болотистые пастбища Смитфильда, едем по улице Сент-Джона и достигаем древних ворот на Цистерианском сквере, где стоит богодельня капуцинов. Я прошел под ворота, ведя под руку мою прелестную спутницу И пробрался в комнаты, занимаемое стариком Ньюкамом. Когда мы шли через двор, убогие братья возвращались с обеда. Человек, сорок или больше почтенных стариков в черной одежде, выходили из столовой и, разделяясь во дворе, отправлялись каждый в свою комнатку. Рука Этели дрожала под моей когда она глядела то на того, то на другого, в ожидании увидеть знакомые черты своего дорогого дяди. Но его не было в числе братьи. Мы вошли в его комнату, в которую дверь была отворена. Прислужница убирала комнату. Она сказала нам, что полковник Ньюком ушел со двора на целый день. И таким образом наша поездка сделалась напрасною. Этель обошла комнату и пересмотрела все ее простое убранство, полюбовалась портретами Клейва и его сына, двумя саблями, скрещенными над камином, Библией, разложенной на столе у старинного решетчатого окна, тихо подошла к скромной кровати и села подле нее на стул, Без сомнения, сердце ее молилось за того, кто спал на этом ложе. Потом приблизилась к тому месту, где висел на стене черный плащ пансионера, приподняла край простой одежды и поцеловала ее. Прислужница смотрела и, вероятно, дивилась ее грусти и очаровательной красоте. «Я шепнул женщине, что эта молодая леди племянница полковника «У него есть сын, который ходит сюда и так же красив собой», — сказала служанка Этель, несколько минут разговаривала с этой женщиной. «Ах, мисс!» — вскричала она, по-видимому, изумленная каким-нибудь подарком от мисс Ньюком. «Я и без этого усердно служу ему!» «Здесь всякий любит его ради его самого, и я готова сидеть при нем по целым неделям. Ей-ей готова!» Моя спутница достала карандаш из дорожного мешка и, написав на лоскутке бумаги, положила бумагу на Библию. Между тем опять наступила темнота. Слабый свет мерцал в окнах убогих братьев, когда мы вышли во двор». Славый свет озарял тусклую, серую, грустную, давно знакомую сцену. Ни одно поприще, когда-то блистательное, замыкалось здесь, в потемках. Ни одна ночь заканчивалась здесь. Молча удалились мы из этого тихого места и через минуту очутились середи блеска, шуму и толкотни Лондона. «Полковник, вероятно, пошел к Клейву», — сказал я. Не хочет ли мисс Ньюком последовать за ним туда же? Мы посоветовались ехать ли ей. Она собралась с духом и сказала «Да». «Извозчик, ступай в Гоолян-стрит». Лошадь, наверное, устала, потому что путь был чрезвычайно длинен, и, кажется, мы не говорили во всю дорогу. Я взбежал наверх, чтобы приготовить наших друзей к встрече гостей. Клейв. Жена его, отец и теща, сидели при славом свете в комнате мистрис Ньюком, Рози по обыкновению на софе, малютка на коленях у деда. Я едва отдал дамам поклон. Так торопился я переговорить с полковником Ньюкомом. — Я сейчас был у вас, у капуцинов, сэр, — сказал я. — То есть... — Вы... «Были в богадельне, сэр?» «К чему вы стыдитесь назвать вещь по имени, когда полковник Ньюком не стыдится жить в богадельне?» — скричала бой женщина. «Пожалуйста, Клейф, говорите по-английски, если только дама можно слышать ваши речи не краснея!» Клейф рассказывал мне по-немецки что перед нашим приездом у них произошла страшная сцена по случаю того, что полковник за четверть часа до того проговорился насчет капуцинов. «Говорите просто, Клейф!» кричала бой женщина, став величественную позу и протянув могучую ручищу над беспомощной дочерью, Говорите просто, что полковник Ньюком сознался, что он живет в богадельне как нищий. Он, который промотал свои собственные деньги, он, который промотал мои деньги, он, который промотал деньги этого милого беспомощного ребенка. Успокойся, Рози, успокойся, успокойся, успокойся, моя душечка. Он довершил позор семейства. «Низким и недостойным, да, низким и недостойным и презрительным поступком! Ой, ой, ой, ой, дитя мое, мое бедное дитя! Могла ли я думать, что отец твоего мужа будет в рабочем доме?» При этих поплях сострадательной матери Рози на Софе плачет их хнычет между полинялыми ситцевыми подушками. Я взял Клейва за руку, которую он в бессильном бешенстве бил себе по лбу, между тем, как эта дьявол-женщина позорила его доброго отца. Жилы его могучего кулака переполнились кровью, все тело его билось и дрожало от мук, которые подавляли его. — Друзья полковника Ньюкама, мадам, — сказал я, — думают вовсе не так, как вы. «В деле собственной чести он лучший судья, чем вы или кто другой. Мы все, любившие его в дни его счастья, любим и уважаем его более прежнего за ту твердость, с какой он переносит свое бедствие. Уже ли вы думаете, что благородный его друг граф Г. присоветовал бы ему сделать шаг, недостойный джентльмена? Что князь Монконтур одобрил бы его намерение, если бы он не считал его достойным удивления?» «Я не могу выразить того негодования, с каким я произносил эти возражения, ни того презрения, какое я чувствовал к женщине, на которую мои возражения должны были действовать». «Я приехал, — прибавил я прямо из монастыря Капуцинов, с одной особой из родных полковника, которая питает к нему любовь и уважение беспредельные, которая ничего так не желает, как примириться с ним, и которая ждет теперь внизу, горя нетерпением пожать ему руку и обнять жену Клейва». «Кто бы это был? — спрашивает полковник, гладя по головке своего милого внука, — и добродушно смотря мне в лицо. «Кто это Пен?» — говорит Клейв. Я сказал вполголоса, «Этель», и он, вскочив и вскричав «Этель! Этель!» побежал из комнаты. миссис Рози тоже приподнялась на софе, ухватившись за край стола своей исхудалой рукой, и два красные пятна на ее щеках запылали ярче прежнего, Я видел, что происходило в этом жалком сердце. Боже, помилуй нас! Какое грустное место успокоения приготовили для него друзья и родные!» «Мисс Ньюком! Душечка Рози, надень шаль!» — скричала бы женщина с зловещей улыбкой на лице. «Да!» «Этель, моя племянница!» «Я любил ее, когда она была малюткой», — говорит полковник, гладя по головке своего внука. «Она — добрый, прелестный ребенок, предобрый ребенок!» Пытка превзошла силы нежного сердца старика. Бывали времена, когда он уже и не ощущал ее. Что до сих пор раздражало Клейва до иступления, уж больше не трогала его отца. Муки, которыми эта злая женщина преследовала его, только оглушали, ошеломляли его. Когда дверь отворилась, белокурый ребенок побежал навстречу гости, и Этель вошла в комнату, опираясь на руку Клейва, который был бледен и страшен, как смерть. Малютка, не спуская глаз с блистательной леди, Следовал за нею, когда она приближалась к своему дяде, который продолжал сидеть, склонив голову. Мысли его заняты были другим. Он следил за ребенком и готов был снова ласкать его. — К нам пришел друг, батюшка! — говорит Клейф, положив руку на плечо старика. — Это я. Этель. Дядюшка. Сказала молодая леди, взяв его за руку И став на колени между его колен Обхватила его руками Целовала его и рыдала у него на плече Не прошло минуты, он очнулся И обнял молодую леди Со всем жаром родственной привязанности Произнося слова любви, и нежности Какие высказывает человек глубоко растроганный При этих горячих поцелуях Малютка с любопытством подошел к стулу, и фигура Клеева склонилась над троими. Жалко было видеть лицо Рози, когда она с мертвенной улыбкой изумления смотрела на эту группу. миссис Маккензи величаво наблюдала сцену из-за подушек, которыми загружена была софа, Она хотела было взять одну из горячих и схудалых рук Рози. Бедняжка вырвала руку, оставив в горсти в вдовушке все кольца своих пальцев, закрыла лицо руками и заплакала. Так заплакала, как будто сердце ее хотело разорваться. О, Боже! Что это была за сцена? Каких тут не выражалось чувств, каких тут не было страданий. Кольцо упало на пол. Малютка пополз к кольцу, поднял его и, подойдя к матери, устремил на нее изумленные глазки. «Мама плачет. Мамино кольцо!» — сказал он, показывая золотой ободок. С большим, чем случалось мне когда-либо видеть чувством, она обхватила ребенка своими иссохшими руками милосердное небо какие страсти какая ревность горесть отчаяние терзали все эти сердца которые могли бы быть так счастливы если б не злая судьба тут подошел клейф и с величайшей нежностью и любовью обняв сына и жену стал успокаивать ее словами утешения которых, правду сказать, я не слыхал, потому что мне было почти совестно присутствовать при этой неожиданной сцене. Впрочем, никто не обращал внимания на свидетелей, и даже голос мистер Маккензи безмолствовал в эту минуту. Слова Клейва не имели связи, но женщины обладают большим присутствием духа, И Этель с благородную грацией, которой я не берусь описать, подойдя к Розе, села подле нее и начала рассказывать о долговременной горести, которую причиняли ей неудовольствия между дорогим ее дядей и ею, о прежних днях, когда он был для нее вторым отцом, о ее желании, о ее надежде, что Рози полюбит ее как сестру, о ее уверенности, что всех их ожидают лучшие дни и счастье. Она говорила матери о ее сыне, таком хорошеньком и умненьком, рассказала ей, как она воспитывает детей брата, и изъявляла надежду, что и этот ребенок будет называть ее тетушкой Этелью. Теперь она не может долго оставаться, но позволено ли ей будет заехать в другой раз? Приедет ли к ней Рози с своим малюткой? Хочет ли он поцеловать ее? Все это она говорила с величайшей любезностью. Но когда Этель при прощании обняла мать малютки, на лице Рози появилась мертвенная улыбка, которую страшно было видеть. И губы, которые прикоснулись к щекам Этели, были совершенно белы. «Я приеду навестить вас, дядюшка, завтра утром». «Вы позволите? Я видела сегодня вашу комнату и ключницу. Такая милая женщина. Видела и ваш черный плащ. Вы наденете его завтра? Пойдете со мной гулять и покажете мне прекрасное старинное здание старинной богадельни. Потом мы воротимся, и я приготовлю для вас чай. Ключница сказала, что это можно». «Вы хотите идти со мной до экипажа?» «Нет, со мной пойдет мистер Пенденис». И с этими словами она вышла из комнаты, дав мне знак, чтобы я следовал за ней. «Вы поговорите теперь с Клейвом?» «Не правда ли?» — спросила она. «А вечером зайдете ко мне, и прежде чем пойдете спать, расскажете мне обо всем?» «Я воротился». Поспешая, надо сознаться, передать добрые вести моим дорогим старинным друзьям. Как ни коротко было мое отсутствие. миссис Маккензи успела уже воспользоваться случаем, наговорила обидных слов Клейву и его отцу, объявила, что Рози может, если ей угодно, ехать к мисс Ньюкам, которую люди уважают за богатство, но что она никогда этого не сделает, ни во веки веков». «Надменная, дерзкая, нахальная девчонка! Уж не заслужанку ли она меня принимает?» спрашивала мистис Мэккензи. «Разве я прах, который она может попирать ногами? Разве я собака, что она не хочет промолвить со мною слово?» Руки ее были выдвинуты вперед, и она предлагала приведенный здесь вопрос насчет своих собачьих свойств, когда я входил в комнату. Тут я вспомнил, что Этель действительно не сказала вдовушке ни одного слова во весь визит. Я прикинулся, будто ничего не замечаю, и сказал, что мне нужно переговорить с Клейвом в его мастерской. Зная, что я приносил своему другу два-три заказа на картины, теща его обошлась со мною милостиво и не помешала нашей беседе. «Не пойдете ли и вы, батюшка, покурить трубку?» Говорит Клейв. Наверное, ваш батюшка намерен остаться обедать, говорит бой, женщина, презрительно качнув головой. Когда мы были уж на лестнице, Клейв простонал, что он не в силах переносить это доле. Бог свидетель, что не в силах. Подай полковнику трубку, Клейв, сказал я. А вы, сэр, садитесь вот в эти кресла, да курите. Будьте уверены, вы давно не курили с таким удовольствием. Мой милый, дорогой, старинный товарищ Клейф, полно тебе страдать от тещи. Сегодня, если хочешь, можешь спать спокойно, не боясь этого домового. Можешь снова приютить своего отца под твоей кровлей. Любезнейший мой Артур, мне надо быть дома к десяти часам. Солдатский срок». Барабан бьет, то есть колокольчик звонит в 10 и ворота запираются. Тут полковник засмеялся и покачал своей седой головой. При том же я жду одну молодую леди. Она хотела приехать ко мне пить чай. Надо сказать миссис Джонс, что все было готово, все готово. И старик снова засмеялся при этих словах. Сын посмотрел сперва на него и потом на меня с каким-то грустным выражением. «Что ты хотел сказать, Артур?» — спросил Клейв. «Батюшка может жить у меня, а злая теща может убираться». Тут, ощупав в кармане письмо мистера Люса, я схватил моего дорогого Клейва за руку и велел ему приготовиться к добрым вестям. Я рассказал ему, как Этель в библиотеке в Ньюкоме, по внушению провидения, заглянув в историю Индии Орма, которую старая мистрис Ньюком читала в самый день своей смерти, открыла в ней важную бумагу, и я подал моему другу письмо с копией этого документа. Он распечатал письмо и прочел его сначала до конца». «Не могу сказать, чтобы я заметил какое-нибудь особенное выражение изумления на лице Клейва, потому что во все время чтения я смотрел на доброго старика». «Это... это выдумка, это ли?» — сказал Клейв прерывчатым голосом. «Такого письма не было». «Честное слово, было?» — возразил я. «Вчера вечером». Спустя несколько часов после того, как оно найдено, мы ездили с ним в Лондон, показывали его сэру Бернсу Ньюкому, и он не мог не признать его. Повезли его к мистеру Люсу, адвокату старой мистерис Ньюком, который нынче занимается делами фамилии. Он с первого взгляда узнал почерк, и вся фамилия согласилась выделить вам завещенную часть. «Вы можете получить ее завтра же, как видите», «Какое счастье, что это наследство не открылось до банкротства Бондельконтской банковой компании! Проклятый банк поглотил бы это, как проглотил все прочее!» «Батюшка! Батюшка! Помните вы Ормову историю Индии?» Кричит Клейв. «Ормову историю? Как не помнить?» «Я мог целые страницы читать наизусть, когда был мальчиком», — говорит старик и начинает декламировать. «Оба батальона пошли один на другой при сильной хананаде. Наконец французы достигли до того места, где дорога идет по оврагу, и вообразили, что англичане не решатся перейти ее. Но майор Лоуренс приказал сипаемой артиллерии... Сипаем и артиллерии, остановиться и защищать багаж от маратов. Орм называет их маратами. Ха -ха. Да я еще и теперь могу прочесть наизусть любую страницу, сэр. «Лучше этой книги не было еще писано!» — восклицает Клейф. Полковник подхватывает, что сам он не читал, но слышал, что история мистера Мильса — превосходная книга. Он намерен прочитать ее. «Ба! Да у меня теперь времени довольно!» — прибавил полковник. «У капуцинов после службы в часовне ведь целый день мой. Знаете ли, сэр...» Когда я был мальчиком, я любил иногда улизнуть в гостиницу на цистерцианском лугу под вывеской красной коровы, да хлебнуть стакан Грогу. Я был страшный баловник, Клейв. Ты был вовсе не таков, благодаря Бога. Страшный был я, баловень, и отец порядком посекал меня». «Я выходил из терпения, но не от боли, нет, не от боли! а Тут на глаза старика навернулись слезы. Он опустил голову на руку, и трубка, почти выкуренная, выпала из рук, засыпав пол белым пеплом. Клейф грустно посмотрел на меня. «Так бывало с ним часто в Булоне, Артур», — шепнул он мне. После сцены с проклятой тещей у него кружилась голова. Он не отвечал на ее брань, переносил ее адскую жестокость безропотно. «О, я с ней расплачусь, благодаря Бога, я могу с ней расплатиться». «Но кто ей отплатит?» — прибавил Клейф, дрожа всем телом. «Кто ей отплатит за все муки, которыми она терзала этого доброго человека?» Он обратился к отцу, который по-прежнему сидел в глубоком раздумье. «Вам уж не нужно возвращаться к капуцинам, батюшка!» — скричал он. «Не нужно возвращаться, Клейв? Нет, я должен идти, чтоб сказать отцум. «Когда кликнут мое имя Ньюком, отцом!» «Примечание! Я здесь!» «Конец примечания!» «Да, так бывало, мы откликались, так откликались!» «Вам не нужно больше ходить к капуцинам! Разве для того только, чтобы уложить свои вещи и потом воротиться сюда, чтобы навсегда остаться со мной и с внуком!» Продолжал Клейв. И в коротких словах рассказал полковнику Ньюкому всю историю наследства. Старик сначала ничего не понимал, а, вразумясь, не обнаружил большого восторга. Когда Клейв сказал, что они могут теперь расплатиться с миссис Маккензи, полковник отвечал Прекрасно, прекрасно! и сложил итог капитального долга с процентами. Добрый старик знал этот долг по пальцам. «Разумеется, Клейф, Мы должны заплатить ей, когда будем в состоянии». Напрасно Клейв старался растолковать. Старик никак не понимал, что долг мистерс Маккензи должен быть уплачен теперь же. «Пока мы разговаривали...» Послышался стук в дверь мастерской, и затем в комнату вошла служанка, которая сказала Клейву «Сэр, миссис Маккензи приказала спросить, долго ли еще ждать вас к обеду?» «Пойдемте, батюшка, пойдемте обедать!» — скричал Клейв. «Идешь и ты, Пен?» прибавил он. «Может быть, в последний раз обедаешь в такой приятной компании?» <свят> «Идем же!» — шепнул он с скороговоркой. «Я рад, что ты будешь с нами. Твое присутствие свяжет язык этой бабе». Отправляясь в столовую, я подал руку полковнику, и добрый старик дорогой толковал мне что-то о миссис Маккензи, говорил, что она брала акции бандальконской банковой компании, что она, как женщина, вовсе не понимает коммерческих дел и думает, что он промотал деньги. «Я всегда желал, чтоб Клейф заплатил ей, и он заплатит. Знаю, что заплатит», — прибавляет полковник. «Тогда, Артур, мы заживем преспокойно. Ведь сказать между нами с некоторыми женщинами беда, когда они сердятся». Сообщив мне эту новость, он снова засмеялся и смиренно склонил свою седую голову, когда мы вошли в столовую. В этой комнате мы застали малютку, который сидел на своем высоком стульчике, и бой-женщину, которая стояла у камина в величественной позе. Уходя в мастерскую Клейва, я раскланялся с нею, не предполагая, чтобы мне пришлось снова пользоваться ее гостеприимством, Мое возвращение, по-видимому, было для нее не совсем приятно. Значит, мистер Пенденис опять удостаивает нас чести обедать с нами, клейф сказала она, обратясь к зятю. клейф вежливо отвечал: Да, я просил мистера Пендениса остаться. Вы бы могли, по крайней мере, сделать мне милость предупредить меня! говорит бой, женщина по-прежнему с величественным видом но ироническим тоном. «Вы найдете у нас плохой обед, мистер Пенденис, такой, какого я не привыкла предлагать гостям». «Холодная говядина. Что ж за беда?» говорит клейв принимаясь резать кусок, который вчера был у нас горячим за рождественским обедом. «Нет». «Беда, сэр. Я не привыкла так угощать своих гостей. Мария?» «Кто резал эту говядину?» Со второго часа убавилось от куска, по крайней мере, три фунта. И с сверкающими глазами, пальцем, блестящим кольцами она указала на наличное. Раздавала ли Мария тайное подаяние? Или водила компанию с каким-нибудь охотником до Росбифа? «Не знаю». Только она смутилась и сказала, «Ей-ей, мэм, я не дотрагивалась до Росбифа». Пальцем не дотрагивалась. Черт повери говядину, говорит Клейв, продолжая резать. Она, наверное, резала Росбив, кричит бой женщина, ударяя кулаком по столу. Мистер Пенданис, вы сами видели его вчера. В нем было весу восемнадцать фунтов, а теперь посмотрите, что осталось, как будто мы и так уж недовольно разорены. Проклятый Росбив! скрикивает Клейв. Нет, нет! благодарим Бога за добрый обед! Бенедикт, Бенедикамос!» Клейв, говорит полковник дрожащим голосом. «Бранитесь, сэр! Дайте ребенку наслушаться вашей брани! Пускай моя милая дочь, которая так больна, что не может сидеть за столом и кушает на Софе кусочек сладкого пирога, который готовит для нее мать, мистер Пенденис, который готовила я и подала ей вот этими руками. Пусть она наслушается вашей брани и проклятий, Клейф Ньюком. Вы говорите довольно громко. Пора вам оставить нас в покое, ворчит Клейф, Что касается до меня то, сознаюсь, я впился глазами в свою тарелку и не смел поднять их, пока не исчезла моя порция холодной говядины. Дальнейших стычек не происходило до появления второго блюда, которое, как догадывается проницательный читатель, состояло из пудинга в жареном состоянии и из остальных пирожков с мясом от вчерашнего обеда, Мария смотрела особенно лукаво, когда эти лакомые блюда ставились на стол. Она подала их торопливо и также торопливо удалилась. Но бой женщина закричала ей вслед. «Кто ел пудинг? Я непременно хочу знать, кто ел пудинг!» Я видела его в два часа, когда сходила в кухню и пекла пирожок для моей душечки Рози. «С тех пор пудинг убавился в фунта натрий!» Пирожков было пять штук. Мистер Пенденнис, вы сами видели, что их осталось вчера от обеда пять штук. Где же другие два Мария? Чтоб твоего духу не было в доме сегодня же воровка, этакая девчонка негодная, посмотришь, какой дам я тебе аттестат. 13 служанок переменилась у нас в 9 месяцев, мистер Пенденнис, и эта девчонка оказалась хуже всех. Первейшая лгунья и величайшая воровка. При этом обвинении оскорбленная Мария вооружилась и дала бой женщине достодолжный отпор. «Ее выгоняют? Да она уйдет и без этого. Только заплатите ей жалование. Она уйдет с радостью из этого омута. Только пустите!» — кричала Мария. «Это не относится к вам, сэр». Сказала она, обратясь к клейву: вы добры и трудитесь день и ночь, чтобы добыть генеи, которые вы даете ей для расплаты с доктором. А она и не думает платить. Я своими глазами видела у ней в кошельке пять геней, завернутых в бумажку. Она позорит вас перед доктором. Я своими ушами слышала, да и Джен Блак, которая жила у вас до меня, говорила мне, что также слышала. Меня гонят! «Я сама уйду! Я не дорожу вашими пудингами и пирожками!» И со смехом негодования эта дерзкая Мария щелкнула своими черными пальцами под самым носом бой женщины. «Я заплачу ей жалование, и пусть она убирается сию же минуту», говорит миссис Маккензи, доставая свой кошелек. «Заплатите мне теми саверенами, что вы запрятали в кошелек в бумажках!» «Посмотрите сами, мистер Ньюком, увидите, там ли они!» — закричала строптивая служанка и снова захохотала пронзительным хохотом. миссис Маккензи поспешно закрыла свой портмоне и встала из-за стола, дрожа всем телом от чувства негодующей добродетели. «Ступай!» — вскричала она. «Ступай! И сию же минуту укладывай свои вещи!» «Чтоб твоего духу не было в доме сегодня же!» Полицейские смотрят твои вещи, прежде чем ты уйдешь отсюда!» Произнося этот приговор против преступной Марии, бой женщина без сомнения намерена была возвратить в карман свой кошелек, примиленькую проволочную безделку бедной Рози, один из остатков прежней пышности, но взволнованная дерзостью Марии дрожащая рука не попала в цель, и портмоне упал на пол. Мария ту же минуту бросилась к портмоне, с оглушительным хохотом высыпала на стол, что в нем заключалось, и действительно пять бумажных свертков выпали на скатерть, кроме банковых билетов и серебряной и золотой монеты. «Мне убираться! Мне! Я воровка! Я!» — кричала служанка, хлопая руками — Я видела их вчера, когда зашпиливала ей корсет и пожалела о бедном молодом джентльмене, который трудится день и ночь, чтобы достать денег. Я воровка! Так и есть! Я презираю вас! И вот вам урок! Клейф, неужто вы желаете, чтобы эта женщина еще больше оскорбила меня? Мистер Пенденнис, мне совестно, что вам пришлось быть свидетелем такой ужасной сцены, скрикивает бой женщина, обращаясь к гостю. «И эта низкая женщина предполагает, что я, я, я, которая отдала тысячи, я, которая отказала себе во всем, я, которая истратила все свое для поддержания этого семейства, полковнику Ньюкому известно». «Сколько передала я тысячи, кто растратил их и кого обобрали?» «Я говорю...» «Слышишь ты, Мария?» «Ступай к своему делу!» — скричал взбешенный Клейф Ньюком. «Ступай, укладывай свои вещи, да уложи пожитки и этой женщины. миссис Маккензи, я не могу вас дольше терпеть». «Ступайте с Богом, и если желаете видеть вашу дочь, то она будет навещать вас. Но я с Божьей помощью никогда не буду спать под одной с вами кровлей». Не отломлю от одного с вами куска Не буду терпеть от вашей Адской жестокости Не буду больше свидетелем тех оскорблений Которыми вы терзали моего отца Не буду больше игрушкой Вашей гордости и безрассудства С тех пор, как ваша зловещая нога Ступила на порог нашего несчастного дома Не проходило дня Чтобы вы не мучили всех и каждого из нас Взгляните на этого Благороднейшего, добрейшего На свете человека Взгляните и полюбуйтесь до какого состояния вы довели его, дрожайший батюшка. Ее у нас не будет. Слышите ли, она оставляет нас, и вы возвратитесь ко мне. Хотите? Великий Боже! — скричал Клейф, задыхаясь. — Вы не женщина, а дьявол! Знаете ли вы, сколько причинили вы мне страданий, сколько зла сделали вы этому доброму человеку? «Простите, батюшка, простите!» И он упал подле отца, рыдая от душевного потрясения. Старик даже и теперь, казалось, не понимал, что вокруг него происходит. Когда он слышал гневный голос этой женщины, на него находило какое-то остолбенение. «Я! Дьявол! Я!» — скрикивает леди. «Вы слышите, мистер Пенденнис?» Вот к какому обращению меня приучили здесь. Я вдова. Я доверила мою дочь и все, что имела этому старику. Он ограбил меня и мою душечку до последнего гроша. И какое же я получила за все это возмездие. Я жила в этом доме и работала как невольница». Я исполняла обязанность служанки при моей возлюбленной дочери. Из ночи в ночь сидела у ее постели. Из месяца в месяц, когда ее муж отсутствовал, я кормила эту невинную страдалицу. И после того, что отец меня ограбил, сын выпроваживает меня из дому». Прискорбно было смотреть на эту сцену и доказательством тому, как часто повторялись подобные побоища, Могло служить то, что малютка сидел почти беспечно, между тем, как ошеломленный его дед поглаживал его по золотистой головке. «Мне кажется ясно, мадам, — сказал я, обращаясь к миссис Маккензи, что вам и вашему зятю лучше жить в рознь. Я приехал известить его, что ему досталось по духовному завещанию» значительное наследство, которое доставит ему возможность завтра же заплатить вам все, все до последнего шиллинга, хотя он вам и не должен». «Я не выйду из этого дома, пока мне не заплатят все, что у меня похитили. Все до последнего шиллинга», — прошипела миссис Маккензи и затем села, сложив на груди руки. «Мне прискорбно, что я позволил себе употребить суровое слово», простонал Клейф, отирая под лба. «Я никогда уж не буду спать под одной с вами кровлей. Завтра я заплачу вам, чего вы требуете, и если я прощу вам зло, которое вы мне сделали, то разве потому только, что мы никогда уже не встретимся? Артур, позволишь ты мне ночевать у тебя?» Батюшка, не хотите ли пойти прогуляться? Доброй ночи, миссис Маккензи. Пенданис рассчитается с вами завтра утром. Сделайте милость, распорядитесь так, чтобы вас не было здесь к моему возвращению. Итак, да простит вас Господь. Прощайте. Миссис Маккензи трагически оттолкнула руку, которую протянул ей бедный Клейв. И исчезла со сцены этого неприятного обеда. Малютка в эту минуту расплакался, несмотря на шум и неистовство побоище. В глазах его была дремота. Мари, я думаю, некогда уложить его спать», — сказал клейв с горькой улыбкой. «Попробуем уложить его мы, батюшка». «Пойдем, Томми». И Клейф обхватил ребенка руками и отправился с ним в верхние покои. Глаза старика очнулись. Его рассеянные мысли возвратились. Он побрел на лестницу вслед за сыном и внуком и увидел малютку в постельке. Когда мы шли с ним домой, он рассказывал мне, как мило ребенок прочел «Отче наш» и как он молился за всех, кто любил его, когда его укладывали спать. Так... Три поколения соединились в этом молении. Мужчина в цвете силы и смиренный испытаниями и горем, чье благородное сердце по-прежнему было полно любви. Ребенок тех нежных лет, в каких небесный слагатель молитвы первый призывал детей прийти к нему. И старец, чье сердце было почти столько же нежно и невинно, и чьи дни приближались к тому сроку, когда он должен был возвратиться на лона вечной милости.